Глава девятнадцатая «Да чтоб тебя!» — выдохнул я сквозь стиснутые зубы, поднимая взгляд. «Чтоб ты подавилась моей силой!» Она лишь усмехнулась, и ее когтистые пальцы чуть дернулись, словно в предвкушении. Ее лицо на мгновение исказилось, став точь в точь, как у Каори, в ее худшие моменты. Потом мелькнула Магда, а затем снова Люда, но с теми же хищными глазами. Ярость, холодная и расчетливая, поднялась внутри. Не на нее, на себя. За слабость. За то, что позволил себя так измотать. «Хватит глазеть», — прорычал я, отталкиваясь от земли. Каждый мускул протестовал, ребра горели, легкие отказывались работать в полную силу, но я заставил себя. Медленно, с кряхтением, опираясь на одну руку, я поднялся, шатался как пьяный, но стоял. Насмотрелась? Тогда проваливай, если не хочешь помочь. Димонеса лишь склонила голову, ее глаза-щели блеснули в полумраке. Естественно, она не уйдет. «Куда ты?» — промурлыкала она. И ее голос вдруг стал таким нежным, таким настоящим, таким, каким я слышал его от люда в самые лучшие моменты. Это было хуже любой пытки. «Туда, куда мне и надо», — отрезал я, не утруждаясь ответом. К тому месту, где меня ждет следующая проблема. Я сделал шаг. Земля под ногами была твердой, но каждый удар отдавал в ране. Вдалеке, сквозь багровый туман, виднелся тот холм с распятием. Единственный ориентир в этом проклятом месте. Я пошел к нему, не оглядываясь. Не потому, что не чувствовал ее присутствие, а потому, что не хотел давать ей лишнего повода для «игр». Она следовала за мной, чувствовал это спиной. Иногда, когда я чуть замедлял шаг или просто делал вид, что смотрю по сторонам, ее облик мелькал на периферии зрения. То высокая стройная, с темными волосами мараны, то коренастая, с безумным взглядом беса, то снова Люда, но со скалом, от которого передергивала Я не говорил ни слова, просто шел. Каждый шаг был вызовом, себе, ей. Этому проклятому месту. Холм рос в размерах, превращаясь из смутного пятна в нечто осязаемое. Костры на нем мерцали, как глаза хищника в ночи. И крест. Он возвышался над ними, черный и зловещий. В центре его фигура, неподвижная, жалкая. Наконец я подошел в полотную. Вонь гнили и серы ударила в нос. Распятый Торняков, или то, что от него осталось, Висел, безвольно уронив голову. Ну здравствуй, навармор Произнес я, глядя на него. Голос звучал хрипло, но твердо. Я выполнил свою часть сделки, нашел твоего донора и забрал его силу. Я поднял руку, и из нее вырвалось слабое, но отчетливое черное сияние, в котором вращались три едва заметных кольца, отголосок Куариэла. Вот, твое, бери! Распятая фигура вздрогнула, голова медленно поднялась, и знакомые черные глаза, полные цинизма, уставились на меня. В них не было благодарности, только легкое, саркастическое удивление. «И ты думаешь, смертный...» — прохрепел Невармор, и его голос был все таким же противным. «Что все так просто? Нашел? Забрал? Отдал? Ты еще ничего не понимаешь?» Он дернулся на кресте, и цепи заскрежетали. Но я приму. Ты ведь за этим пришел, не так ли? И я, так уж и быть, покажу тебе выход отсюда. Ведь не каждый день доводится получить такой... подарок. С этими словами из груди распятой фигуры вырвался темный сгусток, который метнулся к моей руке. Я почувствовал, как что-то вырвалось из меня, но не стало легче. Просто другое. Сила Куарела не исчезла, она просто изменилась. Часть ее перетекла в Нормура. Тот в свою очередь расправил плечи. Распятый Торняков дернулся. Его тело начало меняться, вытягиваться, покрываться перьями. Крест затрещал и через мгновение рухнул, разваливаясь на части. На его месте стоял огромный трехлапый ворон, черный как сама преисподняя. Что ж произнес Невермор. Его голос теперь был глубже, мощнее, но все еще с отвратительной хрипотцой. Я обещал. Следуй за мной, смертный, и не отставай. Не отставай. Эхом донесся его голос, будто из другого мира, когда он взмыл воздух и устремился к горизонту. За спиной негромко рассмеялась Демонесса. Я почувствовал ее прикосновение, холодные, будто чужие пальцы обвили мою талию в этот миг я разозлился по настоящему не на нее а на все это место на себя на ворона на проклятую вечную грязь отвали рявкнул резко разворачиваясь чтобы сбросить ее с себя но она была быстрее в одно мгновение ее облик снова сменился рыжая потом чужая потом снова люда и прежде чем я успел выругаться димонеа жестко схватила меня за ворот и страстно поцеловала черт бы ее подрал я едва не задохнулся. Поцелуй был ледяным, болезненным, но в нем чувствовалась власть, сила и прощание. «Спасибо, герой», — прошептала она. Ее голос раздался прямо у меня в голове, будто змея шипит в мозгу. «Ты спас не только Навармора, но и меня». Я попытался вырваться, но она, смеясь, с силой толкнула меня назад. Мир качнулся, под ногами исчезла земля, я рухнул прямо в холодную жижу, и тьма сомкнулась надо мной с влажным чавкающим звуком. Последнее, что услышал — ее тихий довольный смешок. «Это был отличный танец, мор. Увидимся. Когда-нибудь». И снова тьма и хриплый отдаленный крик ворона, зовущий меня вперед, к выходу из этого проклятого мира. Холодная, чистая вода. Я вынырнул, жадно глотая воздух, который здесь казался сладким. Не пахло гарью, серой или гнилью, только свежестью леса и озерной прохладой. Открыл глаза. Надо мной раскинулось чистое звездное небо, а вокруг силуэты деревьев, настоящих деревьев, неизвращенных кошмаров преисподней. Я отфыркнулся, отряхиваясь от воды, и поплыл к ближайшему берегу. И тут же заметил его. Он сидел на ветке тонкой березы, черной как смоль, ворон с тремя лапами. Обычного размера, не чудовищный, как его распятая иллюзия, смотрел на меня с невыразимым удивлением, склонив голову на бок. «Кар?» – произнес он. И в его голосе прозвучало легкое недоумение. «Ты так быстро?» «Я думал, ты еще по волотам бегаешь. Тебе бы не помешало». Я выбрался на берег мокрый и дрожащий от холода, но чувствующий себя удивительно живым. Сила Куариэла все еще бурлила внутри, но теперь она казалась моей. «Зараза!» – выдохнул я, сплевывая воду. «Твоя подружка, видимо, решила ускорить процесс. Она меня толкнула и, кажется, даже поцеловала». «Подружка?» – хмыкнул Ворон. «Ах, ты про ту, что вечно меняет обличие? Да, она такая. Порой очень инициативная». Невермор спрыгнул с ветки и приземлился на землю, сделав пару шагов ко мне. Его черные глазки и бусинки внимательно осматривали меня. «Ты изменился, Илья?» Сказал он, обходя меня по кругу. «Ты уже не тот смертный, которого я знал. Теперь в тебе тьма. Живая черная магия. Той, что почти ни у кого в вашем мире нет. С ней будет тяжело. Она будет бороться с тобой, пытаться подчинить». «Заметил». Огрызнулся я, потирая грудь, где еще недавно сочилась черная дрянь. И что теперь, мне всю жизнь бегать от нее? Нет, покачал головой ворон, ты должен ее обуздать, подчинить. Она это твой дар, наследие. Наследие? От кого? удивленно спросил я. От твоей матери, прохрипел Навармор, и в его голосе проскользнуло что-то похожее на благоговение. Она была особенной. «Но это уже другая история. Сейчас тебе нужно выйти отсюда». Он взмахнул крылом, указывая в сторону, где среди густых зарослей, между двумя старыми елями, виднелась обычная деревянная дверь. «Такая же, как те, что я видел в преисподней». «Это что?» — пробормотал я. «Выход», — ответил ворон. «Но непростой. Ты можешь выбрать, куда попадешь. Представь место, куда хочешь вернуться. Но будь осторожен». Возможность только одна. Я кивнул. Мои мысли уже метались. Змееград, Люда, мои друзья. Спасибо, Навармор! произнес я, и в этот раз без сарказма. Не за что смертный, ответил он, и в его голосе я почувствовал искренность. Ты спас меня, вызволил из этого проклятого места. Он снова склонил голову, глядя на меня. А теперь тебе кое-что нужно сделать. Моя сила. Та, что забрал Хао, она сейчас в жало. Ты не сможешь ее вернуть мне. Это невозможно. Но ты можешь ее либо развеять по всему миру, что приведет к непредсказуемым последствиям, либо забрать себе. Но тогда тебе придется бороться с собой в буквальном смысле. Я стиснул зубы. Значит, новая битва. Внутренняя. Я понял. Кивнул я. Разберусь. Я развернулся и пошел к двери. Каждый шаг был увереннее предыдущего. Кар! раздался за спиной громкий крик на Вармора. Прощальный или предупреждающий. Тьма сомкнулась за спиной, а затем резкий толчок. Земля или то, что было ею, исчезла из-под ног, и я почувствовал себя ничем ни телом, ни душой, словно меня вывернули наизнанку а потом размазали по невидимому полотну. Миг, и я висел в воздухе. Бесплотный, невесомый, но абсолютно беспомощный. Передо мной разворачивалась картина, знакомая до боли, но увиденная словно из-за стекла. Стадион, его очертания. И знакомый полумрак. Тот самый, что опустился перед атакой Хао. Вот он, старый рыч, Стоит посреди поля, вытянув руку. А вот и я. Вернее, тот я, которого Хао бросил в преисподнюю. Мое тело, истерзанное, но еще живое, билось в невидимых тисках, пока Шихань, весь в антроцитовом покрове, рвался вперед. Я увидел все, каждое движение, каждое слово. Видел, как Хао, превратившись в чудовищного урода с гипертрофированными мышцами и крохотными ножками, сминает Шиханя, выкачивает из него жизнь». Сердце сжалось, хотя я не чувствовал его биения. Боль. Не физическая, а та, что проникает в саму суть. Я наблюдал, как Шихань корчится, как его тело иссыхает, и как Хао с мерзкой ухмылкой сворачивает ему шею, бросая обездвиженное тело в сторону, словно мусор. «Ты!» – прогрохотал голос Хао, и я услышал его так, будто он говорил прямо в мой разум, хотя губы старика лишь шевелились. А вот ты, Илья, оказался достойным. Последнее слово Хао почему-то выкрикнул, после чего швырнул мое физическое тело, словно куклу, в сторону портала. Я, бесплотная тень, висел рядом, наблюдая. Мой план начинал воплощаться. Я видел, как мой двойник не долетел до цели, рухнув в полуметре от кружащихся искор. Отголоски боли пронзили меня, но они были лишь далеким эхом, не способным пошатнуть мой расчет. В ту же секунду, как его тело угодило в назначенное стариком Хао место, из портала потянулись тени. Чёрные когтистые лапы медленно выплывали из воронки, зависали над ним, царапали газон, боги да сколько можно, вырывали из него траву с клочами земли. Я слышал их шепот, зловещий, проникающий не только в его разум, но и в саму душу, будто желающий разорвать ее и сожрать. «Да, именно это ощущение появилось у меня», когда из портала возникли тени, демоны. Они хотели поглотить его, проживать, но не выплюнуть, усвоить каждую магическую частичку, стать сильнее только благодаря его сознанию и духовным усилиям. Словно паразиты, демоны высасывали из носителя все жизненные соки, а потом бросали бездыханную тушку на произвол судьбы. Хотя по факту, что из того произвола могло произойти?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 Демоны разговаривали, и это никак не вселяло надежду. «Да, мы. Твои». Хао снова ухмыльнулся, но, скажем так, преждевременно. Я вскинул руку и мысленно приказал им отпустить меня. И они подчинились, ослабили хватку, позволив двойнику спокойно подняться на ноги. Я видел, как он отряхнул костюмчик и, глядя прямо в округлившиеся от неожиданности глаза Хао, Медленно произнес «Ты. Меня». Мой физический двойник не закончил фразу, ведь вместо того, чтобы сражаться с прокачанным идиотом, сделал всего лишь один шаг назад, провалившись в чертов портал, во всех смыслах этого слова, увлекая за собой демонов. Я видел, как тьма сомкнулась за ним, и он исчез. И как только он исчез, за спиной старика послышался уверенный и насмешливый голос. «Мой голос». Недооценил.